Кренёнкову вместе с художниками удалось обмануть доверчивых зрителей. Тем не менее, съемки фильма шли быстро. Мне хотелось закончить Гусарскую балладу, чтобы она успела выйти на экраны именно вславные юбилейные дни. Фильм был готов в срок, а что происходило дальше, читатель уже знает. Режиссёрская баллада как бы подвела определенную черту моим начальным исканиям, так сказать, первой фазе режиссерского обучения. Я поставил несколько комедий, наполненных музыкой, цветных, легких, немножко условных. Я в какой-то степени освоил работу с композитором попробовал себя в трюковых съемках, испытал, что такое батальные сцены, повозился со стихотворным текстом.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 Очевидно, я подсознательно побаивался, чтобы профессионализм, знание ремесла, освоенные, отработанные приемы не подменили первичного восприятия, свежести чувств, радости открытия. В конце 1963 года, когда мы написали нашу первую повесть Берегись автомобиля, и отдали ее в журнал Молодая гвардия, Тогда ночь ещё не был таким черным, каким стал впоследствии при Анатолии Иванове. Передо мной встал вопрос: а что же я буду снимать? Кинокритики от меня предложили такой вариант: осуществите сейчас постановку комедии, дайте жалобную книгу, а потом мы вам за это разрешим снять «Берегись автомобиль. Я прочитал сценарий, и, честно говоря, он мне не показался шедевру. соторить, потом я буду ставить то, что хочу. Кроме того, костлявая рука голода приветливо махала мне на довольно близком расстоянии, и я согласился. Сценарий фильма "Дайте жалобную книгу", сочиненным Александром Галичем и Борисом Васкиным, рассказывалось о том, как после газетного фельетона, изобличившего плохое обслуживание, И прошлой обстановку в ресторане «Одуванчик» молодежь перестроила его и превратила тёмную грязную забегаловку вместо культурного отдыха, досуга и общественного питания. Положительными героями были фельгитонисты, молодая женщина-директор ресторана. Несмотря на то, что она, Таня Шумова, оказывалась жертвой критики, Между ними и журналистом завязывалась любовь. Они танцевали на открытии нового одуванчика, сменившего пыльные пальмы и плюшевые занавески на модерное убранство, а водку на сухое вино. Сценарий был написан в традиционной манере комедийной драматургии. В те годы на наших экранах преобладали комедии, которые, как правило, имели мало общего с жизнью. Был создан некий специальный киномир, где вращались ненатуральные комедийные персонажи, натужно старавшиеся рассмешить зрителя. Действие таких комедий происходило в приглаженной, подкрашенной действительности, а голубые герои напоминали напомаженных и причёсанных херувимов. Зритель смотрел на экран и не узнавал окружающей его жизни, не узнавал в разодетых героях себя или своих знакомых. Там регулярно ругали, как в кинозалах так и на страницах в печати. Позднее общее стремление к правде коснулось и жанра комедии.